Евгений Петрович выпрямился, как если бы в комнату вошел маршал. Замер и прижал палец к губам. Гешка затаил дыхание и испугался неизвестно чего. Стук повторился. Затем приглушенный шепот. «Евгений Петрович, вы дома?» Кочин показал рукой Гешки на кресло и сам неслышно опустился за стол. Прошла безмолвная минута. Наконец Кочин как ни в чем не бывало спросил. «Так что случилось, Гена?» Геша стал опять рассказывать, но Кочин, похоже, снова его не слушал, а думал о чем-то своем. «А голос-то был женский!» — с ехицей подумал Гешка. «С чего бы это Евгений Петрович так сдрейфил?» «Какая засада!» — вдруг раздраженно спросил Кочин и откинулся на спинку стула. «Я ведь тебе объяснял, что на боевые ты ходить не будешь, что тебе непонятно!» Гешка обалдело смотрел на подполковника. «Не буду, так не буду!» — обиженно подумал он. «Баба с возу, кобыли легче!» Целую минуту они молчали. Кочин крутил карандаш в пальцах и смотрел на лист бумаги, словно сочинял стихи, да вот рифму никак подобрать не мог. Гешка щелкал суставами пальцев и мечтал отсюда скорее уйти. «Родителям пишешь?» Запросто перешел Кочин на другую тему и более спокойный тон, однако все еще не поднимая головы, редко «Привет от меня передавай, а на боевые не просись, нечего тебе туда соваться, без тебя обойдутся!» Он, наконец, поднял голову и в упор посмотрел на Гешку. «Но зачем тебе это? Крови за свою жизнь не насмотрелся, а? Или пострелять из автомата хочешь?» в ответ Гешка смог лишь пожать плечами. Выходя из модуля, он поклялся никогда больше не заходить к Кочину. Матери он написал «Привет тебе от моего комполка!». Рота вернулась после завтрака. Дощатая казарма заходила ходуном от топота ботинок, лязга металла. Молодые были перевозбуждены. Солдат Лужков с тонкой цеплячей шеей рассказывал всем как ему хотелось курить. Никто его, конечно, не слушал. Сержанты рявкали команды на сдачу оружия, на построение. Игушев, как бы невзначай, сильно толкнул Гешку локтем. — Каски, рюкзаки мне! — трубил на всю казарму грули Только без пыли, мальцы, без пыли! Койки скрипели под тяжестью амуниции, брошенной на них. В мутном воздухе обозначились солнечные лучи, похожие на желтые шторы. От ребят пахло металлом и оружейной смазкой. Гешке казалось, что все до одного должны быть в крови и ранах, и он старательно отыскивал на их лицах следы боя. Когда Лужков случайно оказался рядом с ним, Гешка схватил солдата за рукав, притянул к себе и вполголоса спросил «Ну, что там было?» «Ничего!» Сверхмеры громко. — ответил возбужденный солдат, в глазах которого горел восторг школьника, вернувшегося из пионерского похода. — Не было духов! Всю ночь на камнях пролежали! Знаешь, так хотелось курить, но в засаде, понимаешь, нельзя! Все ребята стали другими. Гешка не мог понять, что изменилось в них со вчерашнего дня, но чувствовал, что теперь его отделяет от них бесконечность. Когда Гешка... Забрел в коптерку, Гурули лишь на секунду отвлекся от пересчета рюкзаков и бронежилетов. Зайди потом, я сейчас занят. Пришлось выйти. В коридоре гешку едва не сбил с ног з замполит рыбаков. Лекий наёт однодневной небритости, взлохмаченные волосы, засученные рукава выцвевшей куртки, делали его более привлекательной личностью, чем в мирные дни. Но зомполит изменился лишь внешне. «Ростовцев — Ростовцев! — сделал он удивленное лицо. — А вы почему здесь? — А где должен быть? — не очень вежливо вопросом ответил Гешка. — В столовой! Идите и помогайте наряду накрывать завтрак. Ваши товарищи с боевых пришли. Сейчас все в первую очередь для них. — Подумаешь, геройство! Ночь на камнях пролежать! — съязвил в уме Гешка, чувствуя, как стремительно портится у него настроение. Полежали бы они ночку на леднике!» «Витя, я не трус, понял?» — крикнул Гешка, снова залетев в коптерку-гурули. Прапорщик чесал смуглую волосатую грудь, сидя на столе в одних брюках. «Чего орешь? Меня Игушев ненавидит! Рыбаков, как последнего чмыря, в столовку хлебушек раскладывать посылает! Я в гробу такую службу видел! Сынка из меня делаете «Радуйся, дурачок!» — ответил гурули и зашлёпал босыми ногами к двери. — Ты стопроцентно домой вернёшься! Перед тем, как уснуть, Гешка долго думал о Тамаре. Он впервые после расставания почувствовал острую тоску по ней. Интересно, — думал он, — она победила в конкурсе красоты. Он рисовал её в воображении своей невестой, в белой фатье, поверх которой сверкала золотом корона. Он представлял ее раздетой. Он видел, как она ходит по ковру на отцовской даче. «Так будет», — думал Гешка. «И это действительно лучше, чем не спать на засадах». облегчение или радости, однако, эта мысль ему не приносила. Он не мог даже предположить, что не вернется. Рыбаков исполнял обязанности командира разведывательной роты, Уже третий месяц подряд прежнего командира роты комиссовали, по ранению в голову, нового еще не прислали. Замполиту было 25 но без знаков различия он внешне почти не отличался от солдат. Два года назад, когда его впервые представляли роте, кто-то из строя выкрикнул «Вешайся, парень!» Рыбаков покраснел до медного оттенка. Неделю... Он знакомился с личным составом, вызывал к себе в комнату по одному человеку, записывал в тетрадь индивидуальной работы, сведения о родственниках, друзьях, чертах характера, увлечениях и пагубных привычках. Таким образом, он хотел вычислить наглеца, крикнувшего из строя. Как ни странно, ни один из солдат и сержантов, если верить их словам, не имел пагубных привычек. После боевого крещения, которое заключалось в двухчасовом ползании под пулями среди вязких бразденок весенней пашни, замполит Рыбаков завел новую тетрадь индивидуальной работы, в которой описал поведение каждого солдата в пережитом бою, а первую тетрадь он выкинул. Поведение в бою стало для Рыбакова мерилом всех человеческих ценностей. Иногда могло показаться, что его интересует не столько результат боя, как его процесс, хотя разведрота в большинстве случаев оправдывала возлагаемые на нее надежды. К бою Рыбаков относился как к архиважному, торжественному событию, принять участие в котором высокая честь. Он настолько приучил к этой мысли солдат, что для многих из них стало верхом позора не пойти на войну без уважительной причины. Находчивый от природы Рыбаков, подметив такое явление, умело превратил его в действенный рычаг воспитания, то есть в поощрение и наказание. В отношении Гешки Ростовцева, замполит получил, разумеется, от командира полка категорическое указание не брать на боевые, но сделал вид, что такое решение принял сам. Да, взял грех на душу, с слукавил немного, зато на третий раз общение с замполитом Гешка выучил девиз соревнования и даже фамилии высшего комсостава. Вообще-то Гешка сам не до конца разобрался, хочет он на боевые или нет. Его желания выворачивались наизнанку по нескольку раз за день. Обычно ко второй половине дня, ближе к ужину, Гешка настолько накручивал себя героическими и самовлюбленными мыслями, что начинал едва ли не мечтать о пропыленном комбезе и тяжелом бронике на плечах. Он, хотя и не подавал виду, смертельно завидовал тем, кто уходил в ночь в засаду. Однажды в коптерке у Гурули, когда старшина вышел, Гешка примерил бронежилет и безрукавку с карманами, разглядывая себя в осколок зеркала. «Неплохо бы в таком виде сфотографироваться!» — подумал он. И выдавил из себя звериный вопль, обрушил на несчастную дверцу фанерного шкафа удар ногой, Но уже перед отбоем, и особенно в койке, интерес к войне у Гешки стремительно угасал. Чувство тоски и одиночества особенно усиливалось, когда Гешка начинал думать о Тамарке или о слепительно-белых кавказских ледниках. К утру пацифистские мысли уже безраздельно владели Гешкой и даже перерастали в идею «Перейду в хозвзвод, отслужу и с чистой совестью вернусь в Москву!» Эту фразу он повторял в уме как заклинание. Однако начинались занятия. Гешка надрывался на строевой, стрельбе или в поте лица постигал одиночные действия в бою и снова начинал завидовать солдатской тренированности Игушева, его бордовым гординским планкам. Ордено, конечно, нужен. С другой стороны, подходил к своей идее фикс Гешка, «Одна такая штуковина, и не только мои, МГИМО обеспечена!» Поднималось солнце, и окончательно разрушались пацифистские цели, которые Гешка выстраивал под одеялом. И заклинание казалось уже утешением для слюнтяев. «Трус! Чмо болотное!» — ругал он себя. «Тамарка бы презрела меня, если бы подслушала мои мысли!» «Эх ты! Бесстрашный скалолаз!» «Снежный барс, да так тебе розеток!» Такая беспощадная самокритика подталкивала Гешку к двери кабинета замполита. Когда Гешка вторично напомнил Рыбакову, что хочет в бой, тот холодный и жестко ответил, «Ростовцев, мне неприятно разговаривать с вами на эту тему!» Словно оплеванный, Гешка попятился спиной к двери. Этим же вечером Рота снова вышла на боевые. «Ну и чёрт с вами!» — думал Гешка, лёжа в опустевшей казарме. «Моя совесть чиста. Я сделал всё, что мог. Меня не берут, потому что я сын генерала. А генеральских сыновей мало, их беречь надо. Они будущие конструкторы и дипломаты. От них судьба мира зависит!» Он хохотал. И смех этот страшно нелепо звучал над пустыми койками. Яныш, охранявший штык-ножом пустую оружейную комнату, заглянул в помещение. — Ты чё ржёшь, конь? Крыша поехала! Гешка притворился спящим. На утро в подразделение зашли два молоденьких, одетых во всё новенькое капитана. С порога они вежливо, но длинно отчитали Яныша за то, что тот сидел на тумбочке и читал книгу, после чего поинтересовались. «Где командир роты?» «А у нас его вообще нету?» «С трудом скрывая удовольствие», ответил Яныш. Капитаны тогда попросили вызвать замполита. «А замполит на засаде?» Посовещавшись в полголоса, капитаны спросили о наличии старшины. «А все в засаде? Никого нет?» Вздохнул Яныш, чувствуя моральное удовлетворение. Капитаны снова посовещались, после чего один из них сказал... «Ну и ладно, обойдёмся без них. Мы из политотдела, товарищ солдат!» Офицер выждал паузу, необходимую, наверное, для того, чтобы Яныш до конца осознал, кто перед ним. Но широкое румяное лицо Яныша не дрогнуло. «Нам поручено провести у вас осмотр личных вещей солдат и сержантов на предмет товаров, которые приобретены в Дуканах. И в качестве трофеев тоже», — добавил второй капитан. С прищуром глядя на Яныша, от чего тому захотелось тут же вывернуть карманы, капитаны прошли по коридору, уверенно распахнули дверь коптерки. Гешка, примерявший в очередной раз горный камбес, вздрогнул от неожиданности и стал быстро стаскивать с себя чужую одежду. "Э, вот и помощничек", сказали капитаны, огляделись стеллажи и показали Гешке на самую верхнюю полку. "Вот оттуда начинайте по одному снимать рюкзаки в дверях выросла фигура яноша он прислонился плечом к косяку с любопытством наблюдая как капитаны развязывают ремни рюкзаков и высыпают на пол их содержимое а что нельзя дуканские вещи иметь солдатам спросил он нельзя ответил один из капитанов и сказал своему коллеге записывай брелоки с мадонкой пять штук Кусачки для ногтей? Три. Браслет магнитный? Три. Гешка кашлял под потолком, чихал от пыли. «Со следующей полки тоже?» — спросил он. «Да, всё до единого. Ручки китайские, семь штук. Часы — одна штука. Японские?» «Нет, штамповка, Гонконг». «Дальше...» «Кассета с пупо, одна» а вот и презервативы!» Капитаны минуту рассматривали картонную коробочку с фотографией девушки в узких трусиках. «Такую гадость записывать не надо!» — сказал один капитан. «Как же не надо!» — возразил другой. «Напиши так! Американское изделие, одна упаковка!» Яныш хрюкнул от смеха. Капитаны недоброжелательно покосились на него. «Товарищ капитан!» Резко обратил смех в вопрос Яныш. А «Офицерам разрешается иметь дуканские товары?» «Офицерам разрешается», — ответил капитан. Поймал очередной рюкзак, покрутил его в руках, отыскивая бирку, и прочитал вслух. «Сержант Игушев! Что ж, посмотрим на моральный облик сержанта Игушева!» Он быстро развязал рюкзак и перевернул его. «Ну вот!» офицер присел на корточки, подняв с пола полиэтиленовый пакет. женские трусы неделька, одна упаковка, жвачки, три пачки, гранатовое ожерелье, лезвиия раз два три четыре, пять блоков недурно да товарищ солдат В рюкзаках молодых к счастью запрещенных товаров не оказалось. Все конфисконные брелочки, кусачки, ручки, Трусики и прочие иностранные изделия капитаны положили в большой пакет с рекламой джинсов, подсчитали общее количество предметов и предложили Гешке и Яношу поставить под списком свои подписи. Гешка без всяких колебаний вывел свою закорючку, подтверждая, что все эти предметы изъяты из рюкзаков личного состава разведроты капитанами Бутаковым и Евсеевым. А Яныш вдруг ни с того ни с сего стал упрямиться, задавать ненужные вопросы. — А я почему должен расписываться? — Но вы же свидетель, — сдержанно объяснили капитаны. — Тогда делайте копию и ставьте на ней свои подписи, а то как же я потом докажу ребятам, что не украл все эти вещи? — Вы что, не верите офицерам политического отдела? — угрожающе загудели капитаны. — Фамилия? — Яныш, — ответил Яныш и насупился. «Доложите замполиту, что получили от нас замечание за отвратительное несение службы!» Кончилось все тем, что Яныш все-таки подписался, и капитаны с тугим кульком удалились.